Глава 11 История. Особой необходимости заходить в Ньюберт у нас не было. Я давно загрузил в инвентарь всё, что нужно для длительного путешествия, включая амулет призыва быстроходного маунта. Но в этой части Аздара уже наступил вечер. А в последнее время спать удавалось урывками, так что решили переночевать в окраинной гостинице и с рассветом выдвинуться в путь. Да и разведать обстановку в окрестностях столицы объединения будет не лишним. Для маскировки я воспользовался личиной игрока из ничем не примечательного клана, волосом которого со мной поделился Саул. Сейчас лучше не привлекать к себе лишнего внимания. А уж когда уберемся подальше от столицы объединения, можно будет нацепить другой образ, того же Алиана, например. Но пережидать суточный откат умения лучше в малонаселенных местах, а недельку можно побегать и так. Всю дорогу до Лк Лики не проронила ни слова. Девушка явно не ожидала, что прошлое настигнет ее даже на Аздаре, и пребывала в состоянии смятения. Активированная эмпатия улавливала довольно разные чувства, которые в данный момент испытывала Лики. «Я видел, что девушка собиралась заговорить со мной раз десять, но так и не смогла начать». Довольно странно для души, прожившей уже больше тысячи лет. Во всей видимости, произошедшие на Земле события действительно очень сильно отразились на ее личности. Я пытался вспомнить что-то о Миране из рассказов дедушки, но кроме отдельно вырванных из контекста слов не удавалось выудить из глубин памяти практически ничего ценного. Вроде как Миране в те времена была врагом и хотела убить брата Серебряного Рыцаря, как и всех людей на планете – Но стражи смогли ее победить. Ладно, не стоит зацикливаться на тех давних событиях. Чутье еще ни разу меня не подводило. А сейчас внутренний голос буквально кричит, что я могу доверять этой девушке. И пока этого достаточно. Оникс. Я должна объясниться. Твои предки и мой народ... Все же решилась Лики, когда мы уже поднимались на второй этаж гостиницы и собирались разойтись по личным комнатам ты мне ничего не должна», — спокойно прервал Ликия. «Мне практически ничего не известно о тех давних событиях. После исхода Стражей на Земле произошло очень много неприятных событий, никак не связанных со старшими. Если захочешь что-то рассказать, я тебя выслушаю, дорога предстоит неблизкая. Но не стоит делать что-то из чувства долга. Мы умерли, и никогда не вернемся в родную галактику». Не буду скрывать, мне будет интересно выслушать твой рассказ. Но наша основная задача — спасти Аздар. А все остальное в данный момент малосущественно, ведь мы всего лишь люди. О глобальных проблемах пусть думают боги. Не дожидаясь ответа девушки, я вошел в личную комнату и закрыл у нее перед носом дверь. За последнюю неделю я настолько вымотался, что единственное желание сейчас — это принять душ и завалиться спать. Ознакомиться с историей своего рода и узнать о давних событиях из первоисточника будет несомненно познавательно, но, как я уже говорил, все это мало существенно в текущих реалиях Высокая стена, которую данталиан выстроил вокруг руин предтечь, показалась спустя пять часов после уничтожения ретранслятора. Я так и не понял, зачем ему это потребовалось, ведь внутри купола у ключника нет врагов хотя он мог этого и не знать. Ну или банально перестраховался. После фокуса Неона паранойя этого демоненка должна была развиться до неприличных размеров. Последние несколько часов родители двигались вдоль кромки хаотической чащи и периодически отбивали атаки разнообразных мобов. После того, как артефакты заполнились энергией, отец стал чувствовать себя более уверенно, так как знал, что даже в случае смерти их души вернутся обратно на землю, и вытащат из ловушки ангелов. Благодаря этому мама смогла существенно расширить коллекцию образцов тканей и была практически уверена, что на основе этих материалов сможет синтезировать вакцину против демонической заразы. Главное, чтобы обратный перенос позволил забрать их с собой, иначе основная задача так и останется не выполнена Держи одну гранату. И если нас попытаются захватить, активируй. «Радиуса действия должно хватить, чтобы гарантированно убить нас обоих», проговорил отец и передал маме один из трех артефактов. «Что ты задумал?» «Постараюсь взорвать часть стены и тем самым привлечь внимание ключника», пожав плечами, ответил отец. «Ну а потом как пойдет?» «В идеале надо подобраться к нему поближе и подорвать вторую гранату. Не факт, что этого хватит, чтобы уничтожить демона». «Но попытаться точно стоит. Тем более, что риск минимальный. Держись поблизости. Демоны тоже могут обладать магией». Сблизиться с главными воротами города оказалось нетрудно. Получив момент, когда в поле зрения не окажется ни одного демона, родители просто вышли из леса и не спеша направились к городу, хотя и эта предосторожность оказалась лишней. На стенах не было ни одного дозорного зачем? когда абсолютно все демоны внутри купола находятся под полным контролем ключника. Возможно, данталиан уже узнал об уничтожении одного из ретрансляторов, но пока не предпринял никаких мер. «Ну хоть ворота заперты», — хохотнул отец и без каких-либо проблем прикрепил артефакт к деревянной створке. «Бежим!» Грохнуло так, что массивные створки сорвало с петель вместе с частью каменной кладки, и отбросила вглубь города метров на двадцать, впечатав в небольшой дом. На родителей посыпался град из осколков камня, хотя они успели отбежать довольно далеко. «Ага, забегали черти!» Зло сплюнув на красную землю, процедил отец сквозь зубы и, зажав в левой руке артефакт, выхватил меч и помчался в сторону пролома. Мама не отходила от него ни на шаг и на ходу формировала целительные плетения, готовые поддержать мужа в случае необходимости. Одержимых было на удивление мало. По всей видимости, Ключник отправляет абсолютное большинство подчиненных заражать других демонов, и в городе сейчас находятся только те, кого недавно убили за пределами купола. Ну и личная гвардия Ключника. Вряд ли он оставит город совсем без охраны. Отец занял позицию возле обрушившейся стены, спрятав маму на небольшом пятачке свободного пространства, ограниченного с трех сторон оплавленными булыжниками, и вступил в бой с передовой группой демонов. Фигура Тифлинга заметно уступала по габаритам массивным тушам демонов, порой достигающих четырехметровой высоты. И если бы не набранные вне купола характеристики, отец не смог бы ничего противопоставить их необузданной мощи но система, что теперь властвует на большей части ферна, уравняла шансы. Отец пользовался преимуществами низкорослого и ловкого тифлинга и кружил вокруг неповоротливых громил, пытаясь нанести удары в слабо защищенные области. Получалось не всегда. Все же невозможно за короткое время идеально освоить технику владения холодным оружием. Но при поддержке Хила, который мгновенно исцелял даже серьезные травмы, удавалось не потерять боеспособность. Такая пляска со смертью продолжалась минут 10 а потом подоспела гвардия во главе с самим ключником. Надо признаться, Дантелиан выглядит внушительно. Под 5 метров ростом, закованный в черный доспех серебристым узором. Его измененные верхние конечности напоминали лезвия топоров, а за спиной отливались сталью сложенные крылья. Гвардейцы, лишь немногим уступающие по габаритам своему господину, окружили полукольцом двух тифлингов и приготовились нанести магический удар, но Дантелиан поднял вверх руку и придержал подчиненных. «Кто же это у нас тут такой смелый?» — пробасил Ключник. «Как вы избавились от проклятия!» — вновь пророкотал он. «Было видно?» что за прошедшее время Дантелиан набрал большую силу и привык повелевать. Это уже не тот забитый и зашуганный демоненок, который поселился в душе Неона. Дантелиан заматерел и стал очень серьезным противником. «Мы никогда не были подвержены твоему проклятию, Дантелиан, из рода Оси. Надеюсь, ты помнишь Неона и Серебряного рыцаря. Лови подарочек от всех землян!» Не стал долго говорить отец, который украдкой активировал таймер обратного отсчета артефакта и бросил его в ключника. По глазам демонов, которых вспыхнуло пламя ярости, стало сразу понятно, что он прекрасно помнит и Неона, и стартового Александра, также известного как Серебряный Рыцарь, да и вообще нашу планету. Но вот среагировать Дантелиан уже не успевал. Единственное, что ему оставалось, это прикрыться своими крыльями и надеяться, что они выдержат удар магического огня, который мы принесли из-под контрольной системы части Ферна. Полыхнула ярчайшая вспышка, и все пространство наполнилось всепожирающим пламенем, а души родителей отправились обратно, на Землю. Жаль, что мы так и не узнаем, удалось ли отцу прихлопнуть ненавистного демона. Я проснулся еще затемно, чтобы пробежаться по Ньюберту и послушать, о чем говорят обычные НПС и игроки. Если вскользь задать правильный вопрос во время покупки, то скучающий, сонный торговец может рассказать много всего интересного. Посплетничать любят во всех мирах. За час удалось выяснить довольно много. Лидером объединения очень не понравился захват Астарта. Говорят, что Сайфос в гневе лично убил чуть ли не сотню своих приближенных, которые находились рядом в тот момент, когда появилось глобальное сообщение. Уже через несколько часов в город прибыл друг бессменного правителя объединения света, глава Ордена Огнеликих, на своем пламенном фениксе запредельного, как и он сам, уровня. А потом подтянулись и другие высокопоставленные лица государства, включая лидеров топовых кланов. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться, о чем они говорили». Еще до наступления ночи из столицы выдвинулся большой сводный отряд, состоящий из воинов и магов. В магическом мире подчиненным законам системы не нужно тратить много времени на сборы. Побросал все нужное в инвентарь, призвал из амулета Маунта и отправился в путь. Лидеры объединения тоже не задержались в столице. Получив приказ от Сайфоса, они поспешили вернуться в свои цитадели – А уже на следующее утро от вездесущих игроков начали поступать сведения, что большие отряды выступили из всех городов и деревень, что находится поблизости от Санфлейма, и с каждым днем таких отрядов будет становиться все больше. В этот же день НПС распространили информацию, что все игроки, желающие присоединиться к походу против темных, получат по 10 тысяч золотых, когда прибудут в точку сбора армии неподалеку от старта Также была назначена огромная награда за поимку предвестника перемен и королевы тьмы. Тому, кто сможет пленить нас, обещано аж 100 миллионов золотом и дворянский титул, а вдовесок и большой кусок земли в самом центральном и престижном районе столицы, на котором строители бесплатно возведут особняк. Несмотря на весьма солидную награду, игроки не спешили присоединиться к карательной миссии Сайфоса. И все из-за того, что по всему объединению начали распространяться слухи о фиаско ловчего отряда под предводительством инквизитора, который загонял нас на болотах. Многих игроков отрезвила смерть в пламени дракона, и они предпочли возродиться подальше от гиблых топий. Само собой, удержать язык за зубами они не смогли, и среди обычных жителей объединения поползли слухи о коварстве и жестокости темных под предводительством королевы тьмы и предвестника перемен. Нам удалось посеять ростки страха в сердцах простых игроков и НПС, которые уже забыли, что значит полномасштабная война против темной фракции. Сражаться с мобами, пусть и самыми опасными, это другое. Они действуют на инстинктах, и почти всегда исход битвы можно спрогнозировать. Но когда по ту сторону баррикад находится разумный, способный мыслить нестандартно, исход сражения предугадать невозможно. И это пугает. Побродив по городку, обнаружил несколько источников первозданной энергии и согласно разработанному плану, незаметно под абсолютом сделал несколько закладок на будущее. Сейчас шуметь не стоит. Мне нужно максимально оттянуть боеспособное население в сторону старта Но рано или поздно светлые поймут, что их перехитрили. И тогда можно будет активировать закладки. Уподобляться Сайфосу и устраивать теракты против мирного населения светлых городов я не хочу. Но есть и другие варианты, как насолить лидеру объединения. Точки концентрации и первозданной энергии вижу только я. Но основа заранее подготовленного артефакта состоит из древесины Мелдорна, в которую мне удалось интегрировать систему цветовой индикации близости к источнику. Так что таких закладок по всему объединению мы сделаем очень много. У меня даже мелькнула мысль пробежаться и по Санфлейму, но пришлось от нее отказаться. Столица сейчас напоминает разворошенный муравейник, и нужно поскорее убраться от нее подальше. Собственно, так мы и поступили. Сели на маунтов и на максимальной скорости поскакали в противоположную от столицы сторону. Сейчас главное покинуть сегмент материка, на котором расположена столица объединения и растет древо жизни и добраться до перешейка или струны, как ее называют местные жители. В самой узкой части струны нам предстоит пересечь воздвигнутую светлыми стену и сеть пограничных крепостей, которая официально призвана защитить жителей самого безопасного региона Аздара от набегов диких и опасных мобов. На деле же все обстоит несколько иначе. Помимо основной цели, укрепления нужны Сайфосу для контроля за перемещением населения и обнаружения темных. Эту информацию уже в дороге мне предоставила Лики. Дело в том, что каждая струна является неким подобием энергетического моста, который соединяет разные сегменты материки Аздара, и на всем протяжении этого узкого участка суши концентрация энергии превышает естественный магический фон планеты в разы. Такая аномалия оказалась идеальной для функционирования стационарных установок, которые улавливают присутствие темной энергии. Лики знала это, потому что в одной из первых своих жизней на Асдаре участвовала в строительстве такого объекта, и сейчас ее знания оказались бесценны, так как девушка знала и слабые места этой системы. Но до струны еще нужно добраться, а это больше двух тысяч километров. Двигаться по широкому тракту, которым светлые соединили самые крупные города сегмента, было очень удобно. А благодаря системным условностям удавалось держать постоянную, причем достаточно приличную по средневековым меркам скорость. Несколько бафов плюс неограниченное количество зелий бодрости, и маунт уверенно скачет со скоростью 30 км в час, не зная усталости. Ехали практически без остановок, останавливаясь на кратковременный сон раз в день. «Главная магистраль объединения – это очень оживленная и хорошо охраняемая транспортная артерия. По пути попадалось множество придорожных постоялых дворов, небольших фортов и конных патрулей охраны тракта, так что мы преодолевали больше 400 километров в день, и проблем почти не возникало». «Почему почти?» «Да потому что любители поживиться за чужой счет встречаются в любом мире, и пару раз нас пытались ограбить» но эти игроки явно переоценили свои возможности, ну или недооценили наши. Так что мы с Лики смогли отбиться без особого труда, причем не выдать свою принадлежность к темной фракции, что в данной ситуации самое главное. Я постоянно находился на связи с Анилаэль и другими лидерами фракции, продолжавшими укреплять оборону Астарта, которая постепенно брала в кольцо армия Светлых. До полномасштабного столкновения пока далеко, Ведь основным силам Сайфоса нужно преодолеть огромное расстояние, а большая армия не может двигаться без перерывов. Но от соседних со стартом городов пришли крупные отряды, которые начали прощупывать нашу оборону. Не обходилось ни единого дня без попыток проникнуть на территорию города вражеских шпионов или диверсий, направленных на уничтожение охранных магических башен сконцентрированными ударами. Но город держался и продолжал отвлекать основное внимание Сайфоса. Немаловажную роль в отражении атак играл Маргул, которого снабдили личным устройством абсолютной невидимости. Аня рассказала, что дракон устроил настоящую охоту на светлых и не давал им сосредоточиться в одном месте, чтобы сформировать ударный кулак. Под прикрытием абсолюта Маргул мог приблизиться к группе врагов на оптимальную дистанцию атаки и выжигал светлых сотнями. Активация боевых скиллов срывала невидимость, но это было уже неважно когда от надвигающегося жара плавятся волосы, не до ответных атак. Светлые даже перестали разжигать огонь по ночам, чтобы затруднить работу моему Пэту, а потом и вовсе начали прятаться в подземных убежищах, которые им пришлось предварительно вырыть. Но Маргул не мог быть везде. Да и светлые не глупы и быстро начали готовить дракону ловушки, от отчего пришлось ограничить боевые вылеты, чтобы не рисковать жизнью уникального Пэта, и бить сгустками темной энергии по скоплениям врага с большого расстояния, так сказать, чтобы не расслаблялись. Остальное время я слушал исповедь Лики, которая за пять дней пути очень подробно рассказала историю возникновения жизни на моей родной планете. Старшие действительно сотворили очень много зла. Они играли судьбами миллионов разумных, даже не подозревая, что после смерти их ждет дикий кармический откат, который на долгие тысячелетия загонит их души в миры инферно, где им предстоит на собственной шкуре ощутить, что значит жестокость демонов и существ, схожих с ними по энергетическим предпочтениям. Лики последовательно и максимально подробно пересказывала все, что знала, а я просто слушал и не перебивал. По мере рассказа девушки, мне открылась истинная причина её пребывания в этом мире — и она никак не связана с возрождением планеты. Колыбель – это сущность высшего порядка и мыслит более глобально. Миране прибыла на Аздар ради встречи со мной, чтобы она могла рассказать мне об Альфе, мире, куда предстоит отправиться после получения статуса странника. Мире, где осталась недобитая частичка вселенского зла. Говорить об этом лике я не стал так же, как и показывать свою заинтересованность, но впитывал информацию каждой клеточкой своего тела, ведь от этого будет зависеть моя жизнь, а, возможно, и жизни бесчисленного количества смертных, души которых за прошедшие миллионы лет заразил проклятием властелин. Насколько удалось понять, система Альфы очень схожа с Аздарским вариантом, но и отличий хватает. Но разбираться в тонкостях придется уже на месте. У мираны оказались крайне поверхностные знания по этому вопросу, так как она не была игроком и проникала в этот мир окольными путями. Но даже так мне удалось узнать достаточно много, и уже не придется действовать вслепую. Лики сообщила мне очень много пространственных ориентиров, имен, ключевых событий, которые помогут выполнить поставленную задачу. Дальнейшие события, описанные Лики, не имели для меня практической ценности – но были не менее интересны. Магия на Земле, первый демон, проникший в наш мир, война с искусственным интеллектом, контролирующим всю Солнечную систему. Событий было много, и до определенного момента Миране играла одну из ключевых негативных ролей. Но потом все изменил брат моего великого предка, лидер Стражи Земли, Стартов Кирилл. Лики сама не поняла, что он с ней сделал, Но девушка осознала новую версию себя, только вернувшись на родную планету. А все предыдущие события своей жизни стала воспринимать как обыкновенный сон, хоть и знала, что все это произошло на самом деле. Новую жизнь Лики Миране посвятила созиданию. Ее запомнили как великую правительницу народа лендов, которая принесла мир и процветание империи. При поддержке остальных старших, входящих в Совет четырех, и молодого кибернетического разума по имени Праймерис удалось остановить войны, наладить общегалактическую сеть, поддерживать молодые цивилизации, вести экспансию в неизведанные уголки галактики. Когда Земля достигнет определенного порога развития и выйдет за пределы материнской системы, нашу планету посетит делегация развитых миров галактики и предложит вступить в Малый Галактический Совет. Это дает ряд преимуществ ключевыми из которых являются доступ к галактической сети и возможность торговли с цивилизациями, находящимися на том же технологическом уровне. В общем, с такими галактическими соседями Землю ждет светлое будущее. Главное, чтобы родители справились, остановили эпидемию и прикончили последнего высшего демона. Я хорошо знаю отца и уверен, что он не остановится, пока не вонзит свой клинок в череп врага. Лишь бы хватило времени. Ну а нам? Стоит сосредоточиться на поиске точки силы. Но прежде придется пробраться мимо возведенных светлыми укреплений, и, боюсь, тут не поможет даже уникальный хамелеон. Лики сообщила, что установленные устройства способны уловить присутствие темной энергии, излучаемой предметами, находящимися даже в инвентаре. И это может стать проблемой, так как выбрасывать ничего я точно не намерен.